Глава сороковая. Чтобы ходить по Нью-Йорку, вам необходим пистолет. Кот Стивенс. Нью-Йоркские времена. Следующим вечером Гонза открыл картонные коробки из дома Пекинской утки, стоявшие в ряд на низком столе, и по лофту, как джин из лампы, заструились ароматы азиатской кухни. Паровые фрикадельки, начал перечислять Гонза, весенние рулетики, Свинина в кисло-сладком соусе, креветки, жареные в масле с имбирем и шалотом, морские гребешки и кальмары фри. Он раздал палочки и бумажные салфетки, но Лео сходил на кухню за приборами. «Еретик», — прокомментировал Гонза. Все были голодны. Лорен весь день нагоняла время, потраченное на их эскападу, и практически ничего не ела с утра. Гонза в режиме нон-стоп Возил бизнесмена из Миннесоты или из Миннеаполиса, у которого были дела в Нью-Йорке, а Лео все утро стоял у Мольберта, после чего отправился в гимнастический зал. «Боже, до да чего вкусно!» — простонал гонза «Ну же, банда-обжор, признайте, что это вкусно-вкусно-вкусно!» «Восхитительно!» — согласился Лорен. «Нежно, мягко, смачно, гениально. Слюна так и капает». «Довольно китайозничать», — попросил Лео. Ревели крутился вокруг стола, как танцующий дервиш, хвост возомнил себя пропеллером, пасть была приоткрыта. Пес сопровождал глазами каждый кусочек вкуснотищи, проплывавший в нескольких сантиметрах от его носа. Зазвонил телефон Лео, и на экране высветилась фамилия Маккена. Он ответил. «У меня есть то, что ты ищешь» сказал ирландец. «Когда?» «Сейчас». Ирландец продиктовал адрес, набережная Истривер, между мостами Бруклина и Манхэттена. «Мне нужно ненадолго отлучиться», сообщил Лео друзьям, закончив разговор. «Кто это был?» спросил Лорен. «Потом объясню». «Макеана», догадался гонза Лео кивнул. «Составить тебе компанию?» «Останься с Лорен». Секунду спустя Лео испарился. Фрэнк Маккена любовался роскошной ночной панорамой. Из тривер катила черные воды с миллионами золотистых отсверков. Справа и слева высились мосты на гигантских опорах, неся реку света на другой берег. Мягкая шляпа и поднятый с воротник зимнего пальто придавали Маккене вид киношного гангстера, но Лео узнал его силуэт. На почтительном расстоянии угадывались две тени, мрачные и наводящие ужас, как призраки. «Ты начал писать?» — не оборачиваясь, спросил ирландец. «Да». Лео соврал наполовину. Он действительно взялся за работу, но писал совсем не то, чего ждал Маккена. «Врешь». Ледяной тон Маккены подействовал на Лео, как порыв смертоносного ветра. «Я дал слово, Фрэнк, но мне нужно время» его больше нет первую я хочу получить до начала следующего месяца ирландец медленно повернулся признайся что тебе страшно приказал он мне страшно согласился лео тем лучше другого я бы уже наказал понимаешь что это значит да но просишь о новые услуги не закрыв предыдущий долг чем ухудшаешь свое положение «Фрэнк, помолчи. Не зли меня, Лео. Ты устал и плохо выглядишь». Ирландец протянул ему пакет. «Держи. Серийный номер сбит. Отследить невозможно. Это для защиты от партриджа?» «Нет, для другого дела». «Умеешь пользоваться?» «Я служил в армии». «Давно?» Лео промолчал. «Не знаю, во что ты вляпался, мой мальчик», — сказал Фрэнк. «Но для подобного требуются стальные нервы. Можешь этим похвастаться? В какой момент насилия становится приемлемым? Ты когда-нибудь задавался этим вопросом? Каждый человек имеет безусловное право защищаться. Иногда закон нам мешает. Я именно этим и занимаюсь. Защищаю себя от всех, кто хочет мне навредить. Мы живем в жестокое время» такие люди, подобные мне, имеют колоссальное преимущество перед большей частью сограждан. Лео не нашел все, что сказать. Сейчас сучий потрох Ройс Патридж Третий верит, что находится в полной безопасности под защитой своих горилл. Он, конечно, все еще слегка опасается, но только слегка. Я никуда не тороплюсь, времени у меня много, мало-помалу он утратит бдительность. Расслабиться вместе со своими охранниками, тут-то я и нанесу удар. Со скоростью велоцираптора. Хищники не равны между собой. У леопарда нет шансов против крокодила. Партридж познает справедливость этой истины на собственной шкуре. Есть всего один способ вразумить скота, не желающего понимать слов. Нужно заставить его пожалеть о том, что он родился. Лео не захотелось воображать, как именно собирается действовать Маккена. «Спасибо, Франк». В лофте он развернул тряпку, пластиковый промасленный пакет и увидел оружие. Компактное, черное, матовое. Лорен, как завороженная, смотрела на пистолет. «Зачем он тебе?» – заикаясь, спросила она. «На всякий случай, для нашей защиты». «Серьезно?» «Ты пугаешь меня, Лео?» «В этой стране, Лорен, у многих есть оружие, в том числе у Гонза. заводит его не для того, чтобы стрелять от случая к случаю». «Это правда», — подтвердил Гонза. «Последний раз я убил человека полгода назад. У меня разболели зубы, а соседи шумели». «Не смешно», — слабым голосом произнесла Лорен. «Я принципиально против огнестрельного оружия». «Я тоже», — Лео кивнул. «Из-за него в этой стране гибнет все больше невинных людей. Чаще всего его пускают в ход во время глупых семейных разборок. Но выбор у нас нет». Лоренц с ужасом подумала о своем враге, который скрывается где-то там, снаружи, карауля каждое их движение в ожидании удобного момента. «Я всякий раз обмираю от страха, думая о том, что он сделает в следующий раз», — признался она и посмотрела на часы. Хорошо хоть Димитрий скоро сядет в самолёт и будет в безопасности. Часом раньше сводный брат прислал ей сообщение: "Завтра первым рейсом вылетаю в Нью-Йорк". Из предосторожности Лорен попросила двух полии отвести его в аэропорт. "Нью-Йорк всё больше напоминает Форт-Алама", нахмурился Гонза. "Не нравится мне ход событий". В Бонье той части ваклюза, которую называют маленьким Любероном, весь день дул свирепый мистраль. С наступлением вечера он превратился в легкий бриз, который в четыре утра принялся играть в кронах атласских кедров и зеленых дубов, руших вокруг сельского дома и с кустом жасмина под балконом. С возрастом сон матери Лорен стал хрупким, как крыло бабочки. Измоченная ветреной погодой, она перевернулась на другой бок открыла глаза и прислушалась, хотя больше всего на свете хотела снова отключиться. В Франсуазе Бальсан почудился какой-то шум. Дом был старый и разговорчивый, традиционный сельский дом, куда входили через кухню, как в прежние времена. Полы были деревянные, на облицовку стен пошел камень с соседних полей. Единственными современными предметами, которыми пользовалась мадам Бальсан, Были реверсивный тепловой насос и великолепное двухместное купе «Сан Бин Альпин» с откидным верхом. На нем, надев белые кружевные перчатки, она ездила в деревню, подражая Грейс Келли в фильме «Поймать вора». Франсуаза могла опознать каждый звук в окрестностях дома. Шепот ветра в оливах, гром, стрекот летних цикад, скрип кровли. Стук дождевых капель по круглой черепице. Этот шум отличается от всех остальных звуков. Он не только исходил от человека, но и был скрытным, тайным и злонамеренным. Звук разбитого стекла. Она резко села на кровати, услышав еще один звук внизу на первом этаже. Кто-то задел стул, и ножка, проехав по полу, вскрикнула фальцетом. Изначально пол сделали из высокого тростника и покрыли гипсом, так что он был звучащим. «Кто тут?» — крикнула Франсуаза, и сердце затрепыхалось в груди, как птенчик. Наступила зловещая тишина, и Франсуаза поежилась. Такая тишина страшнее любых звуков. Женщине хотелось кричать, ругаться, грозить, показывать привычную боевитость, но она и дышала-то через раз. В голове билась единственная мысль — «Я одна, я совсем одна, никто меня не спасет». Жустен и Наис ночевали в старушке, в тридцати метрах от главного дома. «И зачем только она поддалась на уговоры Поли Анри и уехала из Парижа?» Он и другой пол этот болван де Буржин, говорили что-то об опасности. «Какой опасности?» «Смешно». «А теперь она умирает от страха». До франсуазы снова донесся шум снизу, со стороны кухни. Видимо, грабитель там и вошел, разбив стекло в двери. На этот раз она, наконец, отреагировала. Соскочила с кровати, кинулась к балконной двери, рванула шпингалет и в ночной рубашке выбежала на балкон. «Жустен! Наис! На помощь! На помощь!» Франсуаза орала во все горло, и внизу, за огороженными диким камнем террасами, где были высажены суккуленты, зажегся свет в старушке. Она снова закричала, срывая голос. Из кухни выскочил человек и рванул кедровой рощи, где и исчез, а Франсуаза на подгибающихся ногах вернулась в комнату и схватила телефон. Два часа спустя в Париже Мазерати Гибли, поле буржины, мчался по шоссе А1 Круасси-Шарль-де-Голь, обгоняя всех и каждого на скорости, которая могла бы обеспечить ему два прокола в правах, при встрече с патрульной машиной. Рядом сидел Димитрий, на заднем сидении, уродливый мужчина, бывший полицейский из отдела по борьбе с организованной преступностью, переквалифицировавшийся в телохранителя особо важных персон. Он, молча не отрываясь, смотрел в затылок молодому человеку. «Я опоздаю на самолет», процедил сквозь зубы Димитрий. «Не волнуйся, успеем. Будем на месте через 15 минут». «Где Поля Нри?» У него другие дела важные. «Я мог вызвать такси или поехать на Рэр», — не успокаивался Дмитрий. «Ни в коем случае. Ты не будешь разгуливать один, где попало, после всего случившегося», — спокойно ответил поль номер два. «Пока не пройдешь контроль, мы ни на шаг тебя не отпустим». «Это я понял». Дмитрий посмотрел в зеркало и встретился взглядом с телохранителем.